10. Обвинительный акт был такой. 17 января 1880 года в гостинице Мавритания скропастижно умер приезжий Курганский, второй гильдии купец Ферапонт Емельянович Смильков. Местный полицейский врач четвёртого участка удостоверил, что смерть произошла от разрыва сердца, вызванного чрезмерным употреблением спиртных напитков. Тело Смелькова было предано земле. По прошествии нескольких дней, возвратившийся из Петербурга купец Тимохин, земляк и товарищ Смелькова, узнав обстоятельства сопровождавшие кончину Смелькова, заявил подозрение в отравлении его с целью похищения бывших при нём денег. Подозрение это нашло себе подтверждение на предварительном следствии, коему установлено первое: Что Смельков незадолго до смерти получил из банка три тысячи восемьсот рублей серебром. Между тем при описи имущества покойного в порядке охранительном оказалось в наличности только триста двенадцать рублей шестнадцать копеек. Второе. Весь день накануне и всю последнюю перед смертью ночь Смельков провел с проституткой Любкой Екатерины Масловой в доме терпимости и в гостинне Самовретания. Куда по поручению Смелькова и в отсутствие его Екатерина Маслова приезжала из дома терпимости за деньгами, кое достала из чемодана Смелькова, а тамкнув его данным ей Смельковым ключом, в присутствии коридорной прислуги гостиницы Мавритания Ефимии Бочковой и Симона Картинкина. В чемодане Смелькова при отмыкании его масловой Присутствовавшие при этом Буочкова и Картинкин видели пачки кредитных билетов в 100 руб. во достоинство. Третье. По возвращении Смелькова из дома терпимости в гостиницу Мавритания вместе с проституткой Любкой, сия последняя по совету коридорного Картинкина, дала выпить Смелькову в рюмке конфетка белый порошок, полученный ею от Картинкина. Четвёртое. На следующее утро проститутка Любка, Екатерина Маслова, продала своей хозяйке, содержательнице дома Терпимости и свидетельнице Китаевой, бриллиантовый перстень Смилькова, якобы подаренный ей Смильковым. Пятое. Коридорная девушка гостиницы Мавритании Ефимия Бочкава на другой день после кончины Смилькова внесла на свой текущий счёт в местный коммерческий банк 1800 рублей серебром. Судебно-медицинским осмотром, вскрытием трупа и химическим исследованием внутренностей Смелькова обнаружено несомненное присутствие яда в организме покойного, подавшее основания заключить, что смерть последовала от отравления. Привлечённые в качестве обвиняемых Маслово, Бочково и Картинкин виновными себя не признали, объявив Маслово, что она действительно была послом с Мельковым из дома терпимости, где она, по ее выражению, работает в гостиницу Мавританию, привести купцу денег и что отперев там данным ей ключом чемодан купца, она взяла из него сорок рублей серебром, как ей было велено, но больше денег не брала, что могут подтвердить Бочковый и Картинкин, в присутствии которых она отпирала и запирала чемодан и брала деньги. Далее показала, что она при вторичном своём приезде в номер купца Смелькова действительно дала ему по наиущению картинки на выпить в коньяке каких-то порошков, которые она считала усыпительными, с тем, чтобы купец заснул и поскорее отпустил её. Кольцо подарил ей сам Смельков после того, как он побил её, и она заплакала и хотела от него уехать. Ефим Ебочково показала, что она ничего не знает о пропавших деньгах и что она и в номер купца не входила, а хозяйничала там одна Любка, и что если что и похищено у купца, то совершила похищение Любка, когда она приезжала с купцовым ключом за деньгами. В этом месте чтение Маслова вздрогнуло и, открыв рот, оглянулось на Бочкову. Когда же Ефим Ебочков и был предъявлен её счёт в банке, На тысячу восемьсот рублей серебром, продолжал читать секретарь, и спрошено: а откуда у нее взялись такие деньги? Она показала, что они нажиты ей в продолжении двенадцати лет вместе с Симоном Картинкиным, за которого она собиралась выйти замуж. Симон Картинкин в свою очередь при первом показании своем сознался, что он вместе с Бочковой по наущению Масловой, приехавшей с ключом из дома терпимости, похитил деньги и поделился ими с Масловой и Бочковой. При этом Масловой опять вздрогнула. Привскочила даже Багрово покраснела и начала говорить что-то, но судебный пристав остановил её. Наконец, продолжал чтение секретарь. Картинкин сознался и в том, что дал Масловой порошок для усыпления купца. Во вторичном же своём показании отрицал своё участие в похищении денег и передачу порошков Масловой, во всём обвиняя её одну. один гаг же вложенных бочковую в банк он показал согласно с ней что они приобретены вместе с ним двенадцатилетней службой в гостинице от госпот награждавших его за услуги затем следовало в обвинительном акте описание учных ставок показания свидетелей мнения экспертов и так далее заключение обвинительного акта было следующее ввиду всего вышеизложенного крестьянин села Борков Симон Петров Картинкин, тридцати трех лет, мещанка Евфимия Ивановна Бочкова, сорока трех лет и мещанка Екатерина Михайловна Маслова, двадцати семи лет обвиняются в том, что они семнадцатого января тысяча восемьсот восемьдесятого года предварительно согласившись между собой похитили деньги и перстень купца Смелькова на сумму две тысячи пятьсот рублей серебром. и с умыслом лишить его жизни напоили его смельково ядом, от чего и последовала его смельково смерть. Преступление это предусмотрено четвертым и пятым пунктами одна тысяча четыреста пятьдесят третий статьи Уложения о наказаниях. Восьмую и на основании статьи двести первый Устава уголовного судопроизводства крестьянин Симон Картинкин Ефимия Бочкова и мещанка Екатерина Маслова подлежат суду окружного суда с участием присяжных заседателей. Так закончил своё чтение длинного обвинительного акта секретарь и, сложив листы, сел на своё место, оправляя обеими руками длинные волосы. Все вздохнули облегчённо, с приятным сознанием того, что теперь началось исследование. И сейчас всё выяснится, и справедливость будет удовлетворена. Один из них Людов не испытывал этого чувства. Он весь был поглощён ужасом перед тем, что могла сделать Тамаслова, которую он знал невинной и прелестной девочкой 10 лет тому назад. 11. Когда кончилось чтение обвинительного акта, председатель, посоветовавшись с членами, обратился к Картинкину с таким выражением, которое явно говорило, что теперь уже мы всё и, наверное, узнаем самым подробным образом. Крестьянин Семён Картинкин начал он, склоняясь налево. Семён Картинкин встал, вытянув руки по швам и подавшись вперёд всем телом.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 От чего последовала смерть Смелькова? Признаёте ли вы себя виновным? проговорил он и склонился направо. Никак невозможно. Потому наше дело служить гостям. Вы после скажете: признаёте ли вы себя виновным? Никак нет, я только. После скажете: признаёте ли вы себя виновным? спокойно, но твёрдо повторил председатель. Не могу я этого сделать, потому как опять судебный пристав подскочил к Семону Картинкину и трагическим шёпотом остановил его. Председатель с выражением того, что это дело теперь окончено, переложил локоть руки, в которой он держал бумагу на другое место и обратился к Ефимье Бочковой. Ефимья Бочкова, вы обвиняетесь в том, что 17 января В 1880 году в гостинице Мавритания вместе с Симоном Картинкиным и Екатериной Масловой похитили у купца Смелькова из его чемодана его деньги и перстень. И разделив похищенное между собой, а поили для скрытия своего преступления купца Смелькова ядом, от которого последовала его смерть. Признаёте ли вы себя виновный? Невиноват я ни в чём. Бойко и твердо заговорила обвиняемая. Я и в номер не входила, а как это по Скуда вошла, так она и сделала дело. Вы после скажете, сказал опять так же мягко и твердо председатель. Так и вы не признаете себя виновной. Не я брала деньги, и не я поила. Я и в номере не была. Если бы я была, я бы ее вышвырнула. Вы не признаете себя виновной? Никогда.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 который говорил, что по списку вещественных доказательств недостаёт склянки. Похитили из чемодана деньги и перстень, повторил председатель, и разделив похищенное, и потом вновь, приехав с купцом Смильковым в гостиницу Мавритании, вы дали Смилькову выпить вина с ядом, от которого последовала его смерть. Признаёте ли вы себя виновный? Ни в чём не виновата. Быстро заговорила она, как сначала говорила, так и теперь говорю, не брала, не брала и не брала, ничего я не брала, а перстень он мне сам дал. Вы не признаете себя виновной в похищении двух тысяч пятьсот рублей денег? – сказал председатель. Говорю, ничего не брала, кроме сорока рублей. Ну а в том, что дали купцу Смелькову порошки, в вине признаете себя виновной?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 Что ж, потом, потом побыла и поехала домой. В это время товарищ прокурора приподнялся на половину, неестественно опираясь на один локоть. Вы желаете сделать вопрос? сказал председатель и на утвердительный ответ товарища прокурора жестом показал товарищу прокурора, что он передает ему свое право спрашивать. Я желал бы предложить вопрос.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 Часто ли они видались между собой? В чём знакомство? Приглашал меня к гостям, а не знакомство, отвечал Маслово, беспокойно переводя глазами с товарищ прокурора на председателя и обратно. И я желал бы знать, почему Кортинкин приглашал к гостям исключительно Маслово, а не других девушек. Зажмурившись, но с лёгкой мефистофельской хитрой улыбкой сказал товарищ прокурора: Я не знаю. Почём я знаю? отвечала Маслова, испуганно оглянувшись вокруг себя и на мгновение остановившись взглядом на них Людови. Кого хотел, того приглашал. Неужели узнала? С ужасом подумал них Людов, чувствуя, как кровь приливала ему к лицу. Но Маслова, не выделяя его от других, тотчас же отвернулась и опять соспугным выражением уставилась на товарища прокурора.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 Только заснула наша девушка Берта, будет меня. Стой, ай, твой купец опять приехал. Я не хотела выходить, но мадам велела. Тут он? Она опять с евным ужасом выговорила это слово он. Он всё поил наших девушек, потом хотел послать ещё за вином, а деньги у него все вышли. Хозяйка ему не поверила. Когда он меня послал к себе в номер и сказал, где деньги и сколько взять,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 начала было Бочкина, но её остановили. При них взяла 4 красненьких. Хмурясь и не глядя на Бочкина, продолжала Маслова. "Ну, а не заметила ли подсудимая, когда доставала 40 рублей, сколько было денег?" спросил опять прокурор. Маслова вздрогнула, как только прокурор обратился к ней. Она не знала как и что, но чувствовала, что он хочет ей зла. "Я не считала. Видела, что были 100 рублёвые только." Подсудимая видела сто рублевые. Я больше ничего не имею. Ну что же, привезли деньги? продолжал спрашивать председатель, глядя на часы. Привезла. Ну а потом? спросил председатель. А потом он опять взял меня с собой, сказала Маслова. Ну, а как же вы дали ему в вине порошок? спросил председатель. Как дала? всыпала в вино да и дала. Зачем же вы дали? Она не отвечая, тяжело и глубоко вздохнула. Он всё не отпускал меня, помолчав, сказала она. Измучилась я с ним. Вышла в коридор и говорю: "Семён Михайлович, хоть бы отпустил меня, устала". А Семён Михайлович говорит: "Он и нам надоел. Мы хотим ему порошков сонных дать. Он заснёт, тогда уйдёшь". Я говорю: "Хорошо. Я думала, что это невредный порошок. Он и дал мне бумажку. Я вошла, а он лежал за перегородкой и тотчас велел подать себе коньяку. Я взяла со стола бутылку финшампань, налила в два стакана себе и ему, а в его стакан всыпала порошок и дала ему. Разве я бы дала, как бы знала. "Ну а как же у вас оказался перстень?" спросил председатель. "Перстень он мне сам подарил". Когда же он вам подарил его? А как мы приехали с ним в номер, я хотела уходить, а он ударил меня по голове и гребень сломал. Я рассердилась, хотела уехать. Он взял перстень с пальца и подарил мне, чтобы я не уезжала, сказала она. В это время товарищ прокурора опять привстал и все с тем же притворно наивным видом попросил позволения сделать еще несколько вопросов и, получив разрешение, склонив над шитым воротником голову, спросил. Я бы желал знать, сколько времени пребыла подсудимая в номере купца Смилькова. Опять на Маслова нашел страх, и она, беспокойно перебегая глазами с товарища прокурора на председателя, поспешно проговорила: Не помню, сколько времени. Ну, а не помнит ли подсудимая, заходила ли она куда-нибудь в гостиницу, выйдя от купца Смилькова? Маслов подумала, в номер рядом в пустой заходила, сказала она. Зачем же вы заходили? сказал товарищ прокурора, увлёкшись и прямо обращаясь к ней. Зашла оправиться и дожидалась извозчика. А Картинкин был в номере с подсудимой или не был? Он тоже зашёл. Зачем же он зашёл? От купца Финн шампанское остался, мы вместе выпили. О, вместе выпили очень хорошо. А был ли у подсудимой разговор с Симоном? И о чём? Маслова вдруг нахмурилась, погрова покраснела и быстро проговорили. Что говорила? Ничего я не говорила. Что было, то я всё рассказала, и больше ничего не знаю. Что хотите со мной делаете? Невиновата я и всё. Я больше ничего не имею. сказал прокурор председателю, и неестественно приподняв плечи, стал быстро записывать в конспект своей речи признание самой подсудимой, что она заходила с Симоном в пустой номер. Наступило молчание. Вы не имеете ещё ничего сказать? Я всё сказала, проговорила она, вздыхая, и села. Вслед за этим председатель записал что-то в бумагу и, выслушав сообщение, сделанное ему шепотом членом налево, объявил на десять минут перерыв в заседании и поспешно встал и вышел из зала. Совещание между председателем и членом налево, высоким, бородатым, с большими добрыми глазами, было о том, что член этот почувствовал легкое расстройство желудка и желал сделать себе массаж и выпить капель. Об этом он и сообщил председателю, и по его просьбе был сделан перерыв. Вслед за судьями поднялись и присяжные, адвокаты, свидетели, и с сознанием приятного чувства свершения уже части важного дела задвигались туда и сюда. Нехлюдов вышел в комнату присяжных и сел там у окна.